Павел Волченко, он улыбается. Черный коридор, натоптанный, всегда одинаковый. Тут острый угол, тут раньше всегда скрипело и теперь тоже скрипит, но уже не слышно. А тут всегда ветер, летом соленый, жаркий, с привкусом согретой, сочной травы, а зимой холодный, колкий. Тут остановиться, повернуть лицо, вдохнуть, холодно. Сегодня холодно и под ногами вязко и скользко, слякать. Колоша вот прохудилась, сыро, пальцы мерзнут. Но ничего, дорога привычная, ноги невысоко шамкает по подмокшей дороге. Сейчас направо, рука, как всегда, тянется в сторону, и сухшие натруженные пальцы царапают кору. Вот она, ель. Он ее видел тогда совсем давно. Невысокая она была, даже по грудь не подросла, а сейчас большая, смолой пахнет. Еще шаг, рука натыкается на щербатый горбыль, Раньше-то думал по первости, и из горбыля ворота можно сладить, чтобы потом всей воротиной на заборы поставить. Не сложилось. Теперь уж навсегда будут ворота бугриться нетесанным горбылем. Положил ладонь, промахнулся. Всегда промахивается, потому как надо так. Выше щеколда, на вершок всего и выше, только гвоздь там колючий. Поначалу все обронится, боялся, острый он собака, крючком торчит. Насадишься, потом вынимай. Марокко. Теперь-то, конечно, и своротить можно даже одними пальцами без инструмента. Только кто ж знает. Гвоздь-то старый, еще колду с ним своротишь, не заметишь. Ворота скрипнули? Не слышно, конечно, но должны были скрипнуть. Считаю же десятка-два лет. Маслом петли не обхаживал. Да идут не хотят дряпка по наржавелому, значит. Внутри не холодно. Зимой тогда да. А сейчас так. Только зябка малость, да и ветра нет, и на том спасибо. В своей сарайке все давно знакомо, что где лежит. Само всегда в руки идет, верстак вот стоит, и рукоятки над ним торчат. Тут вот приладистая, топор это, тут холодное железо к рукам зимой липнет, пила. Семейка и в ряд это отвертки, молоток, он левее будет. А дальше из-под консервов банки к стене прибиты. Много их тут банок, ну а как иначе, иначе никак, В одной гвоздики, болтики, так в другой гаечки, шайбочки, шурупы, всему свое место отведено. Рука, то и дело кивая пальцами, потянулась у стены, холодная, легкая, железная. Вот оно, цепь от велосипеда. Легко снял, протянул ладонях метра полтора никак не меньше. Вот одно звено тут расклинено. Ну да ничего не страшно. Склепается. Для того и штыречек с меди заготовленный есть. Тут он на своем месте. Куда же ему деваться? Молоток, значит, надо, зубила. Ей же лице даст. Штыречек. Вот и все, вроде. Стальная машинерия уже там, у стеночки приютилась. Уверенно шагнул в своей кромешной тьме, провел рукой. Шершаво, занозисто, Стол. Сбоку холодно. Это жесть. Вчера прибил. Тонкая полоска. Там цепь пойдет. Можно, конечно, и по дереву, но не то, и зарвет осину, и жует, и вся работа на смарку. Нет. Тут со смекалкой надо, чтобы вещь служила не день, а годы. Отец, земля ему пухом, завсегда говорил: не себе делай, детям. Вот детям и делает. Большие они уж у него. Старшему, наверное, 35 или даже все 40. Младшенький, небось, в возрасте Христа. Хорошие ребята, такие карапузы. Лиц вот только не вспомнить. щечки только как яблочки наливные, да улыбки в два зуба. Вот и все, что в памяти осталось А еще голоса Голоса дольше были Если слышал поначалу, то тише все, глуше Шептание, вечное шептание Вокруг в темноте Все одно шептание А потом и звуки, и беззвучие И боишься каждый день, что это не тишина Вокруг, а глухота Она пришла незаметно и без слез Просто Стала навсегда тихо А яблочки терты, они любят Вечерком у печки сядут Он сам Беломорину продует, Козьей ножкой к губе приладит. Они рядышком. Коленька младшенький. Он повыше сидеть любит. а табурец ногами влезет. На огонек поглядывает, А подойти это ему страшно. Он горячего боится. Сидит, смотрит, глазенки блестят. Любит шелопай, огонек. Димка старший. Он всегда печкой поближе садится, Чтобы жаром припекало. Полешек подложит, А сам все так и наревит, Прутиком с печку ткнуть. А та дымком шает Струйка тоненькая, бледная, поначалу прямая, прямая, а потом ломается вся, комкается. Сидят они втроем, значит, ждут, а мать пока яблочки на терке подрет. Они в саду на зависть, какие большие растут, бокоглянцевые, гладенькие, а через них на солнышко посмотришь, светятся медовые. А нынче мать уже не та, пожалеть ее надо». А вот с машинерией это и все же одно попроще будет. Яблочек лоток насыпать, они рядочком вниз и покатятся, а там и терка. Их лента сверху резиной подожмет, а цепь на то и надо, чтобы ленту тут тянуть. И они все обтерочкой пройдут. А вот и звездочка велосипедная с педалью. На ленте сверху зубцы наклепаны. Сейчас все зацепить, натянуть и опробовать можно будет. Не пошло. Вроде ж все по уму было, все прилаживалось. Все на место встало, но не пошло. Цепь на клепку ложилась ломка с ехицей, тут ляжет, там выскочит. А ленту и не прижать толком. Резина хоть и толстая, но мягкая, да и на весу. Ее отпустишь, она ее вскочит. зубья клепок с цепи повыскакивает. Так, пока одно, да другое, пока приладит звездочку на осиновый столб, пока натяжку дал вокруг столбатого. Да так, чтобы цепь аккурат по жести шла, наверх не ползла. Вот уж и полдня прошло. Сам-то он, конечно, того и не заметил, думал все. А руки, они сами с работой копошились. Они у него сноровистые руки-то, повыклись уже за годы. Они же теперь все одно, что глаза, что уши, видят он ими. Рукой проведет и каждую ложбинку, каждую щелочку заприметит. А если что скрипит, так это он тоже чует. Мелко так подрагивает на коже, вроде писка комариного над духом, То звук, значит, не ошибешься. Легко потянуло холодом. Воротину в сарайку, значит, отворили не сильно, слегка. Только чтобы протеснуться. Мать это, больше некому. Сейчас подойдет и рядом стоять будет, смотреть. Она-то думает, что не знает он, что она тут. Нет, знает он все. Хоть и не видит, не слышит, но чувствует же. Он еще поработал с минуту, делано вздохнул. Трепится и руки обтер и уселся рядом со своей машинерией на лавку. Вот сейчас она подойдет. Присядет тоже, вздохнет и положит мягкую свою горячую ладонь ему на руку. Он тогда сверху ладонь свою положит и поведет его жена по черному коридору от сарая к дому. А там уже и стол накрыт, там чаем пахнет горячим, только заваренным. И еще выпечкой какой. Мастерица она, конечно. Что есть, то есть. Еще до того, как взрывом-то на шахте шибанула, они на праздники всей семьей на кухне собирались. Пока он мясо на пельмени крутил, Димка сколько все возле матери крутились. Она по тому времени всегда пироги стряпала. Тесто раскатает и слоями на него укладывает. Картошка, мясо, лук – все по порядку. Димка ей помогает. Выкладывает ломтики картошки, чтобы ровнехонько лежала. А Колька за ним с чашечкой картошки той ходит, протягивает, чтобы брату сподручнее было. А потом, как пироги в печь томиться поставит... Вот тогда-то они всей семьей сядут пельмени стряпать. он отец, конечно, все катал, а они втроем лепят. Мать красиво делает, один к одному, сладным лепным гребешком, все как на подбор. Вадимки похуже, конечно, он тоже малец старается с гребешком, как у матери делает. Неказисты они, конечно, но то по первости дальше лучше будет. А вот колька тот только начале, как мать пытается сделать, а потом бросится, да и начнет лепить, как придется, то мешочком, то кругляшом. И как только мясо внутри держится, не понять. Она отпустила, как только синий в дом прошли. Знает, что не любит он, когда она его до стола ведет, да еще потом и усаживает. Дома-то он каждый закоулочек знает каждый угол. Дощечку каждую. Сейчас под ногой досочка чуть продавится. Это значит, порожек будет в горницу. Два шага вперед до стола, стол всегда под левой рукой все одно, садится не торопится. Многие годы темноты приучили к осторожности, присаживается медленно, за стол придерживается. Потом рукой по столу провести вот и ложка, вот и хлеб горячий, и тарелка высокая, тоже горячая, щами пахнет со свежей капустой, а потом чай. Тот самый только заварили. Даже рот вяжет до того крепкий и сушки. Вот помочишь их кипяточке и благодать. Даже без зубов сладить можно. Перекусил, можно и дальше идти работать. Только поклониться за обед спасибо сказать. Можно, конечно, и словом. Но вот только мать не любит этого. Сам себя-то не слышит, чего там рот молвит. Не знаешь? Вот, наверное, тянешь похуже немного. А ей жене от этого на душе больно. Поклонился, вышел. Снова пожалел, что калоша проходилась. Пальцы-то Вдохнул на повороте сырого морозного ветра. у Еле потянул носом жаркий смолистый аромат. Опять о воротине с горбуля неостроганной подумал. Пожалел, что так навсегда и останется. Зашел в сарай. Дело как-то сразу на лад пошло. Руку на цепь положил, педаль повернул и подтянула. Зубья с ленты не скакнули и пошла за цепью лента резиновая. Да плавненько так, словно по маслу улыбнулся. «Могут выйти еще руки? Могут. И матери все ж полегче будет. Сейчас еще пробовать бы надо. С ямы яблочек свежих достать, да повернуть и дали разок-другой. Но это потом. Сейчас другого хочется, не дело. Для души занятие». Он стыдился этой своей забавы, потому что все у него в схроне лежало в ящичке, задвинутой к самой стенке под верстаком. Перед тем, когда ящика подойти, сходил к воротам, Прикрыл тихонько изнутри на крючок. И потом только к верстаку подошел. Склонился за верстак придерживаясь. Коробку вытянул. Поставил на стол. Пальцы неспешно начали перебирать легкие деталюшки. Гладенькие, ладные. Остроганные с любовью неспешно. В таких делах вообще торопиться не надо. Тут вам не план. Не у бригадира под приглядом эта душа. А душа она всегда размеренности просит. Вот это винт. Гладкий. Он его не только стругал, он его еще и шкуркой хаживал, чтобы руку ласкал своими перекатами ложбинами, выгнутостью плавной. Вот тут просто так ни рубанком, ни пилой не сделаешь. Тут все ножечком не спеша, чтобы дерево чувствовать, мягкую его твердость, вязкость, и запах древесины, сытный, смолянистый летний, как тогда в то лето. Они тогда в рай-центр поехали, солнце пекло, аж через карту с темечку жарко было. Дорога тоже сухая, ржавая пыль из-под лошадиных копыт пыхает. А вокруг колхозные поля хлеб только в силу вошел, поднялся и нивыми волнами под ветерком переливается. А небо? В жизни такого чистого неба не видел ни облачка, ни поклевки белесой. От края до края только лазурь высокая и солнышко слепит. Один бы, конечно, поехал, Так и хотел, вообще-то, чтобы один. Дорога не близкая, да уж больно уж сильно ребятишки с ним просились. Не удержался. Взял, конечно. Вот и трясутся в телеге. Картузы на глаза надвинули, одни носы на солнце светятся. У Димки-старшего травинка изо рта торчит. Уже от солнца чуток жухлая. Колька так тот дремлет, наверное, умаялся, бедолага. Это он только сначала все за телегой шел. Своими ногами хотел всю дорогу одолеть, но устал. Теперь вот отдыхает. Ну а сам сижу, на дорогу впереди поглядываю, у дела уже отпустил, да и дремота подбирается носом клею, а ветерок мягкий такой, теплый, убаюкивает, да еще и копыта так размеренно постукивают, и тут стрекот, далекий, но сильный, тарахтит, перестукивает, детишки соскочили, картузы повздергивали, волосы репьем торчат, а сами в небо уставились прямиком туда, где солнце слепит». И я, не будь дураком, туда тоже уставился. Там и вправду есть вроде что-то, вроде точки. Да только солнце глаза слепит, не оторваться. Смотрел дальше. «Самолет?» – спросил Колька. «Наверное». «Неверенно», – ответил Димка. «Точно, самолет», – подтвердил, хотя рассыпленные солнцем глаза. А самолет полетался ближе и ближе. И был уже виден и длинный тупоносый корпус, и застывший размахи сдвоенные крылья и жердочки лапок шасси. И даже тоненькая яркая искорка отблеска на фюзеляже. Как розник это. Сознанием дела заявил Димка. Колька посмотрел на брата с уважением. Поля брыскать будет. Точно. Снова подтвердил я. И сам уже отвернулся от детишек и смотрел, как кукурузник темной тенью легко скользнул вниз к морю хлеба. Но рюк не распахнул. Кукурузник просто пролетел набреющим, почти касаясь зеленых волн, и легко узмыл к небесам высоко-высоко бездонную пронзительную лазурь. Словно упал ввысь и там, в бесконечной свободе, заломил крутую петлю, перевернулся. И как стремительная птица понесся вниз к земле и снова резко взметнулся, завалился на бок, Словно лебедь, играющий, повел крылом над кромкой леса, выровнялся и низко-низко почти над самыми деревьями полетел прочь. Вот его уж не видно вовсе стало, только тарахтение слышно, взгляда от небес оторвать не может. «Ух ты!» – выдохнул восторженно Колька. «Да!» – завистливо протянул Димка. А я промолчал, просто слов не было, не видал доселе такой свободы, вольности такой, а тут... Вместе с ним, с легким этим кукурузником, змывал к небу. Вместе с ним падал на землю, оглаживал мягкие волны хлебов самолет. Так и не довелось полетать. Раньше думала, что вот возьмут они вместе с женой отпуск, Димку, сколько в пионер-лагерь, который неподалеку. Правда, потому времени, еще и недостроенный, на каникулы пристроит. А сами в рай оттуда в Ленинград к женяной тетке. Жена, конечно, все больше хочет на поезде, но он-то знал. Уговорит ее на самолете прокатиться. Да вот только все одно не сложилось. А мечта, она осталась. Вот она, под руками, в ящичке лежит. Детальками пока собрать это же дело недолгое. Только торопиться, то куда? Торопиться некуда. Пальцы бережно вынимали детальку за деталькой, щупали, оглаживали. Выкладывали рядком на верстак. Это вот крыло верхнее длинное. Эти вот два кусочка нижнее крыло. Можно, конечно, было бы и таким же верхняя выструкать одним куском до снизу, а потом на гвоздочки, только не то было бы, неправильно, не так, как он видел. Потянулся к баночке, с которой гвоздики маленькие, обувные, взял горсточку, колки положил рядышком. За тонкую рукоять вытащил малюсенький молоток, каким стекольных дел мастера работает. Нашел кругляш колесика шасси, тоненькой струганной палочкой оси нашел, маленькая она совсем, в пальцах и не удержишь. Не те уж руки стали, уж больно грубые. Хоть и чувствуют все, и все же уж не такие ловкие. Словчился, приставилось к колесику, корот в середку, пальцами придержал. Другой рукой гвоздик наживил, чтобы держался. И только потом молоточком еле-еле тук-тук-тук. Отпустил, держится. Ровно попал аккуратно, комары носа не подточит. Второй кругляш с взял, то-то детишки потом рады будут, когда он этот кукурузник сладит. Вот только, конечно, плохо, что один только самолетик будет. Его уж обоим братьям не отдашь, на половинке не распилишь. Ну да ничего, время еще есть, торопиться некуда. Успеет он на своем веку и второй собрать, и третий. «Эй, есть что дома?» Громко гаркнул Димка и тут же, не дожидаясь, открыл калитку, прошел во двор. «Мать, конечно, сейчас дома, по хозяйству хлопочет, а отец. А вот отец, как всегда, у себя в сарае работает». Он пошел к дому, обогнул дровяники и увидел отца. Тот шел медленно, совсем невысоко поднимая ноги над раскисшей грязью тропинки. Руки трепетно щупали пустоту впереди. Слава богу, что глаз не видит. Спиной он был к нему. Тимар замер не в силах оторвать глаз от этого немощного, немого шествия. Отец остановился у поворота. Там, где забор был низенький и с речки всегда дует. Повернул голову к незримой реке, глубоко вздохнул. И побрел дальше. Дима до боли закусил нижнюю губу, сглотнул ком, но все же не смог удержаться, почувствовал слезы. «Ай, Димочка, сыночек, выбрался-таки, выбрался!» Он оглянулся, мать вышла из дома, потирая руки о рушник. Как она постарела и сохла вся. Старость уже к земле гнуть стала, только улыбка все та же, светлая, ласковая. «А я слышу, вроде кричит что-то, а даже и не поняла». Думала, может, соседка это, она мне муки должна уже с месяц, а может и более. Мама! Он бросился к ней навстречу, обнял, оторвал от земли, закружил. Отпустишь, отпусти, надо рвешься. Ж. А сама смеется и плачет тут же: «Димка, кому сказал, отпусти, отпусти, окаянный! И рушником его по плечам хлещет, а он не унимается только, когда почувствовал, что руки больше держать не могут, только тогда и отпустил, и с трудом с отдышкой спросил. «Ты как, мать?» «Да все так же, Димочка. Все по-старому. Живу помаленьку». Она замялась, нервно теребя, в руках измятый рушник и тут же спохвативший. «Сынок, да что же это? Мы все стоим-то. Пойдем за стол, я тебя хоть угощу из дорожки». Сплеснула руками. «Устал, наверное, а я все дура старая на пороге тебя держу». «Да, я, мам. Пойдем, пойдем. Там все и расскажешь за столом. Я тесто еще вчера поставила, сейчас пирожки делаю. Там недолго». Печку с утра раступило, холодно теперь утром. Отец он зябнет очень, а печку топить так и до сих пор боится. Может, это и правильно, а то все спалит еще». Она осеклась и сфуганно оглянулась. Это она одна привыкала слух мужика стерить, да и говорить за обоих. Все уж лет пятнадцать, как сын в гости не заезжал. А без него с кем и поговорить-то, не с псом же дворовым разговаривать. Да и нет его, пса уж, как два года нет». Дима понял, помолчал, только глаза отпустил, шмыгнул носом. Мать быстро прошла через сеней, поставила на плиту старый чайник, а сама захлопотала с тестом. «Ты, сынок, проходи. Вещи там, в комнату бровь у комода. Телевизор пока включи. Там и сегодня по первому должны фильм старый показывать. Ваш начался. Ты глянь». Дима Мейджин вошел в дом. Сколько его тут не было. Почти 15 лет к родителям не заезжал. Все письмами да письмами, а тут все так же, как и тогда, когда он уехал. Старый стол под окошко содвинут крепкий, отец сделал. А вот клеенка уже Колька оббивал, сколько он ну, вообще всегда рукастый был. Не то что старший Димка, и печка такая же беленая, сколько хотел плиткой обложить. Даже купил ее, помнится только не успел. Так до сих пор, наверное, эта коробка с плиточкой в летней кухне и лежит. Половички на полу те же старые тканые. Полоску широкую, и холодильник зил пузатый, с ручкой в углу под иконой. мама ботинки куда?» «Забыл, что ли? Вьюшки поставь, наверх, пусть чай подсохнут». «Правда, мам?» Тима сконфузился, и правда, забыл же, совсем забыл. Он расшнуровал заляпанную грязью ботинки, аккуратно поставил наверх над печкой, под самую выдвинутую выдвинутую вьюшку, назад от не отошел, застыл рядом с ней. 15 лет он не чувствовал этого живого тепла, не слышал этого тихого гудения огня внутри печки. Как был распахнутым куцем пальто, он уселся рядом с печкой на пол, как тогда, в полузабытом детстве. Рядом с печкой, около заготовленных полешек, валялся тоненький золотистый прутик веника. Дима поднял его с печальной улыбкой, повертел перед глазами совсем, как тогда, нул им нагретую заслонку зольника. Кончик прутика зашаил, застрелась тонкая струйка белесого дымка. «Димка, не балуйся!» Окликнула мама, совсем как в детстве. Димка вздрогнул, и улыбнулся, бросил тлеющий против ведро за залой, снял пальто, положил рядом на табурет. «Ну как ты там, а в городе?» Мать говорила, не оглядываясь, руки ее быстро, ловкими движениями раскладывали пухлое кругляши теста по посыпанному мукой столу. Рядом на готовье Уже стояла полная тарелка вареной картошки с обжаренным луком и салом. «Как там, дочь от моя?» «Хорошо. С дочкой все хорошо». Он тяжело вздохнул. «Они сейчас с Тамарой в Сочи уехали». Через силу добавил. «Их этот Алексей Романович на месяц туда повез». «Алексей? А кто это? А тот, ну, как его?» «Декан он». «Дим, он, конечно, мужик видный, а не нравится он мне». «Ты б Тамарке сказал, что класс у него нехороший, да и вообще зря ты все это начал. Ну чем тебя не устраивала жизнь? Чего искал-то?» «Мам, перестань». Неожиданно резко выпалил Дима, закусил губу, опустил голову. Она бы все равно ушла, ее мучить не хотел. «Сынок, а может, все ж ты зря торопился? Время оно все лечит». «Мам, ну все, молчу-молчу. Прости, старую». Что я в вашей городской жизни понимаю? Вы же там все образованные, только что ум из ушей не прет. А мы тут темные, образование два класса. Она все больше распалялась, и слышны были уже в ее голосе слезы. Мам, я пойду покурю. Дима торопливо вышел из дома. Сигареты он, конечно же, забыл в пальто, но возвращаться за ними не стал. Надо подождать, пока мама успокоится, да и сам, пока кипеть перестанет. С Тамарой он разошелся два года назад. Все как всегда традиционно, как в глупых сериалах. Она ушла от него из-за денег. Он никогда особенно много не получал. Да какие деньги может получать младший научный сотрудник НИ? Копейки. По московским меркам этого меньше. А Тамара она не такая, она красивая, видная, статная. И фигура у нее ладная. Даже после родов ничуть не, не поправилась, а даже красивее стала. И Катюшка в нее пошла кариокая, Волосы вьются черными локонами, подбородок остренький и ямочки на пухлых щеках. Тамара старалась, она терпела, долго терпела, но не удержалась. Один раз пришел не вовремя, прямо как в анекдоте. Приехал из командировки на день пораньше, открыл дверь, зашел и видел чужие ботинки, дорогое пальто на вешалке и музыку, тихую, нежную, мягкую, романтичную. Пластинка так и называлась «Тихий вечер». Он сам его покупал в прошлом году, и они с Тамарой любили танцевать, под плач чувственного саксофона под нежную капель нот фортепиано. Дима вышел, тихо прикрыл за собой дверь и ушел к другу, старшему лаборанту Роме Цыгунову. Они с ним целую ночь пили пиво и почти не разговаривали. Хорош он все-таки человек, этот Рома, понял все и в душу лес не стал, а на утро Дима вернулся из командировки и все стало по-другому. Только Катюшка оставалась такая же, как и всегда, добрая, радостная, смешливая. Дима старательно ничего не замечал. Спустя полгода после того раннего возвращения Тамара сказала, что от него уходит. Он кивнул. Она стала что-то кричать, доказывать, говорить ему о том, что он приносит домой копейки» что у них дочь, что они должны воспитывать ее не на эти гроши. Он кивал и снова кивал, соглашался. Соглашался до тех пор, пока Тамара не разревелась. На кухню прибежала испуганная Катя. Он и улыбнулся, погладил по голове и увел в комнату. Он собрал вещи Тамары, поставил чемоданы в коридоре, собрал и Катюшкины вещи. Он не старался объяснить дочке, что у нее теперь будет другой папа и другой дом. Пускай уж сами потом разбираются. Утром за ними приехал Алексей Романович, диккан, человек солидный и известный в высших кругах. Через час из дома вышла мать. «Дим, ну чего ты стоишь, мерзнешь?» Она погладила ее по чуть плешивой голове. «Ты меня прости, это ж я не подумавши ляпнула, старуха глупая. Но ну пойдем, пирожки поешь». «Пойдем». Он виновато улыбнулся. Он жевал молча, с аппетитом. Мать подперевщику морщинистым кулачком смотрела, как он ест и улыбалась. «Добавки, может?» «Синок, у меня там в холодильнике чекушка есть. Принесть?» «Нет, мама. Давай лучше чаю». «Сейчас». Она встала из-за стола и чуть прихрамывая пошла на кухню. Дима посидел с минуту, жуя пирожок. Поджал ноги по полу сквозила. «Мама, тапочки есть?» «В детской возьми». «В детской». Дима вошел в комнату, которая раньше была детской, Там, как и раньше, стояла двухъярусная кровать, Колька спал на нижней, боялся ночью упасть, а углу комод, там игрушки раньше были. Их все больше отец сделал, Покупных почти не было. А тапочки они у шкафа должны быть, только не видно их. Дима присел на корточки, заглянул в тень под шкафом. Вот и тапочки, и коробка какая-то. Вытащил тапочки одел, коробку тоже вытянул, старое дощатое из-под посылки. Открыл, а внутри тетрадки. Школьной тетрадки. Их школьные тетрадки его и кольки. Он замер, не в силах оторвать глаз от верхней тетрадки, где большими буквами было выведено: Тетрадь для работ по математике ученика 5 класса средней школы номер 12 Тусоева Николая Дмитриевича. Демка, ты где? Он вздрогнул, -ка, как от удара, выронил из рук тетрадку. Виду. Быстро задвинул коробку на место. Тебе сколько сахара укласть?» Я черный буду. Да тогда хоть с ушками. Варенье есть, надо? Нет, мама. Ты сядь? Давай лучше вместе посидим. Она послушно присела на табурет, точно как и раньше, подперла кулачком щеку. Дим, ты хоть надолго-то приехал? В конце концов она задала ему вопрос, который давно крутился у нее на языке. Она, если честно, боялась спрашивать, А авось как только он на сегодня заехал, и поезд у него будет через час. Может, он тут даже проездом, кто знает? Не знаю, мам. Она улыбнулась. Я по делу приехал. Мам, мне с тобой надо обсудить. Сынок, а хоть коля Коле-то сходишь? Он посмотрел ей в глаза, посмотрел на ей несмелую улыбку и со вздохом ответил. Конечно, схожу. Ну и правильно, сынок, правильно. А то давно ты у брата не был. Да и я тоже давно не была. У меня краска стоит в тенях. Задняя оградку обновим. Хорошо, мам. Оба замолчали. Дима молча крутил в руках горячую чашку. Колька. Он бы так не смог. Он боялся горячего. А Димка нет. Ему наоборот хорошо, когда жар руки греет. Мать вздохнула, оттерла пальцем несуществующую слезу. Неожиданно громко пронзительно забили часы. Двенадцать. Ох ты ж, совсем сынок, с тобой про время забыла. Старикаш, на обед пора вести». И снова она осеклась, увидев боль в глазах Димы, словно от пощечины. Старик, отец, пора вести. Отвык он уже от этого, от всего, отвык. Она ушла, а он остался за столом. Посидел, допил чай, помыл чашку и уселся в уголочек зала. Не надо, чтобы отец знал, что в доме есть еще кто-нибудь, кроме мамы. Стесняется он своей немощности. Ждать пришлось недолго. Скрипнула первая дверь в синях. Послышали шаркающие шаги и скрипнула внутренняя. Отец прошел в дом, следом за ним мать. Она дальше не пошла, так и осталась в дверях. отец тихо, будто бы вовсе не отрывая ног от земли, прошаркал до стола. Нащупал стол левой рукой, медленно, осторожно, придерживаясь, за стол обеими руками селся. Подрагивающая правая рука потянулась над столом, нащупала ложку. Чуть еще вперед тарелка горячая, а над ним жаром парит. Подтянул осторожно, чтобы не пролить. Двумя руками, за бока придерживая хлеб, пальцем и мерку отсчитал, отломил. Димка громко взглотнул. Снова накатывали слезы, шмыгнул носом. «Синек, ты шабо Шепнула мать, будто боясь, что отец услышит. «Ничего». Он отвернулся от материнских глаз, потом и вовсе, тихонечко поднявшись, обратно в комнатку ушел. Половица под ногой визгливо скрипнула, Димка вздрогнул, окайнулся. Отец как ел, конечно, он ничего и не услышал, и ничего не почувствовал. Вот только мать заметила в Димкиных глазах слезы, отвернулась. Закрывать дверь за собой Димка не стал, со спиной к залу на старый самодельный табурет и уставился в окно. Так и сидел, не двигаясь до тех пор, пока отец не поел, не поднялся из-за стола. Стул громко скрипнул, Димка глянулся и увидел, как отец немок кивнул никуда. «Спасибо матери!» сказал. «А -то совсем там не стояла, может даже и не увидела она этого его кивка». Затем развернулся, медленно так осторожно, застыл постоянно придерживаясь и мазнул своими невидящими сухими глазами по лицу сына. Конечно, не увидел, но Димку будто ударили. Дыхание сбилось, внутри холодно стало. Отец зашаркал к выходу, сутулый, голова в плечи ужата, весь сдерганный какой-то потертый, а над ним на тканой половице следы от одной ноги мокрые. Значит, один сапог протекает. «Мам!» У него сапог протекает. Крикнул Дим и добавил зачем-то. Левый. Знаю, он его вечером сам починит. Отец в это время нащупал свои сапоги, влез ногой в разношенную, разбитую сапожину, одел второй сапог и вышел. Пальцы уверенно зашарили по двери. Только мать ручку двери не довернула, и отец долго лазил рукой по пустой двери, тыча пальцами в одно и в то же место. Ручка двумя сантиметрами выше. Всего двумя сантиметрами. — Выше, выше, папа, выше, ручка! — кричал Димка в мыслях, а сам безмолвно смотрел, как отец беспомощно тыкал рукой в дверь. Мать подошла, поймала его руку, положила на ручку. Отец вышел, закрылась дверь. — Как он? — тихо спросил Димка. — Хорошо, ему хорошо, сынок. Ты не бойся, с ним все хорошо. Хоть только говорить совсем перестал, зато улыбается. А ты как? — И я хорошо, сынок. У нас с папой все хорошо. Что нам старым сделается? Не расстраивайся. Хорошо, мама. Я пойду прогуляюсь. Ну, а иди. На этот раз сигарет он не забыл. Вот только казалось, что в пачке только одна сигаретка всего и осталась. Дима вышел из дома. Пошел следом за отцом к сараю. Зачем? Сам не знал. Просто пошел. Остановился там, где всегда отец останавливается. Повернул лицо к реке. И правда... По-другому тут пахнет, рекой, морозцем, свежестью и свободой. Какой-то особый запах. Тима взгромоздился на толстую жердину, низкого заборчика закурил. Хорошо все-таки тут. Он уже совсем забыл, как город уехал, так и забыл все. А там в городе все совсем не так. Даже в парке по-другому пахнет, поддельно, не по-настоящему. Дыхнешь запах, и вроде лесом пахнет. Но только как-то облагорожено столько, сколько надо, пахнет не больше. И вплетается в запах далекий бензиновый смрад. А все больше отдает мертвым городам, бетоном. Поднимешь землю, земли листочек желтым, затянешься. А он и не пахнет почти, разве что сыростью. А тут, тут пьянит. И осень вроде бы уже отсвело, все и дождичком ночным все запахи прибило. Смыло все равно, пахнет жизнью, травой, лугом, лесом, рекой. И все настоящее, все живое, и даже у сигареты вкус какой-то другой, насыщеннее. Докурил, бросил окурок, грязь у забора спрыгнул, чуть не бухнулся следом за окурком, туда же в грязь, черт. Подошел к сарайке, потянул за воротину. Подалась чуть, но только самую малость, а дальше не пошла. Закрылся, наверное, отец. Раньше он так никогда не делал. Всегда можно было зайти и смотреть, как он работает. Только никто не заходил, кроме матери». Сколько не заходил, потому что ему жалко отца было. Он только раз в неделю зайдет, глянет, так ли все лежит, правильно ли отец делает, и выходит сразу. А Димка тот даже для этого не заходил. Страшно ему было смотреть, как слепой отец шарит руками, ищет, как ползает, если что на пол уронит. А пальцы его широко-широко растопырены, щупает, ищет, а у самого руки дрожат. И глаза. Он, казалось, никогда их не закрывает, Вечно сухие, красное, ветренное И словно бы плачащее, только без слез. Когда отец по полу шарил, Он никогда лицо вниз не опускал, Прямо смотрел, словно в душу глядел. И подойти вроде надо было, помочь, найти, подать. Да, только вот нужна ли ему эта помощь, эта жалость? Поможешь ему? Он потом ночь не спит. Сядет на табуретке у печки закурить боится И все вперед смотрит. Оглянулся, из дома вышла мать. Тоже к сарайке идет, в руках что-то в полотенце завернутое. «Закрылся!» – еще издалек крикнула. «Ага! Ну, хоть тогда ты пирожков поешь!» Откинула полотенце, а там внутри тарелка с пирожками горячими. «А то я понапекла, остынут, невкусные будут!» А он вроде ж никогда и не закрывался. «Да, это он недавно начал. Я по первости испугалась сильно. Думала, что старый решил все...» Она подняла глаза к небу и тут же боязливо перекрестилась. «Сначала тогда к нему кричала, чтобы открыл, а он...» – махнула рукой. «Лухой, что с него взять?» Умаялась я тогда. Домой за топором прибежала, в щель загнала. Заглянула, он, ба, сидит на лапке, чурочку ножиком стугает, а сам улыбается по-особенному, ну, прям как раньше. «А что он делает?» «А кто ж его знает?» Я смотреть не стала. Вот только он что и поры хоть раз в недельку да закроется. Мам, а может у него там это, чекушка припрятана? Шутливо подзадорил Димка. Может и спрятана. Да только с чего-то. Не главное, что улыбается на чекушка. Не, чекушка дело десятое. Вздохнула, улыбнулась. Еле слышно добавила. Да откуда ему чекушка-то взять? Не с магазина ж. Мама, а что ты и что никогда не подглядываешь? чего ж? Иногда подсматриваю, Вот, случилось чего. Он там, а. Пойдем, щель покажу. Только все равно ты там ничего не видишь. Темно, больно. Они обошли сарайку, зашли со стороны, где раньше окно было, и у мальчишки соседние выбили. Давно уже это было, но отец уже тогда слепой был. Он по новой стеклить не стал, ему это без надобности. Просто досками заколотил, чтобы не дуло. И там-то в этом заколоченном окошке щель была, широкая, два пальца всего и в ладонь длиной, как раз, чтобы подглядывать. И видно, что не случайно так получилось, но наверное, мать лишнее срезала. Внутрь из узеньких щелок по всему сараю тоненькими золотыми волосками свет струится. Отца видно? Стоит у верстака, из ящика деталька разная достает, выкладывает на верстак, одно за другой. «Ну?» Мать толкнула сына в бок. «Чего он там делает?» Чекушку достал. «Чего врешь?» Толкнула сильнее. Дай посмотреть. Да, детальки какие-то достает красивые. Маленькие совсем. А улыбается? и посмотри, улыбается? Ага, улыбается. Отец и правда улыбался. Счастливо улыбался по-настоящему. Не провинившийся своей улыбкой, когда по слепоте своей ронял и что-нибудь опаркидывал. Нет, совсем не так. Это самолет, мам. Что? Детальки. Это он самолетик делает. Дима отвернулся от щели и уселся рядом со стеночкой на широкую чурку. Мать прильнула к щели. И ведь правда, самолетик, пишь ты, а я-то думала, в руках вертела, не додумалась, дура старая. Поняла, что сказала, лишнего отвернулась на Димку. Тот на луку речки смотрел, может, даже не услышала ничего, снова прильнула к щели. Отец взял в кругляшок, хвоздик и аккуратно стал постукивать, и ловко так. Пальцы, как у фокусника так все хватка, так чутко и не скажешь, что уже седьмой десяток лет ему идет. А сам-то вон как улыбается, светится аж. Она не удержалась и тоже улыбнулась. «Мама» улыбнулась. Ему все так же смотрел на лук, глаза его застыли неподвижно, не моргали, прямо как у отца, и даже страшно сделалось. «Мама, я по делу приехал. Помнишь Витьку Безяева?» «Как же, помню». «Вы с ним вместе поступать в город поехали?» Я с Валентиной на этой неделе говорила. Так она рассказывала, что он там большим начальником сделался. Город вот теперь ее зовет. «Да, мама. Он главврачом в клинике стал. Он, знаешь, операцию папе предлагает сделать». Мать растерялась. «Зачем операцию?» «Здоровый же он. Сам посмотри». «Да нет же!» Соскочил мать испуганно отпрянула. «От слепоты, от глухоты операции!» Я не знаю, как там это называется. Витька говорила, я подзабыл. «Мам, понимаешь, теперь вот такие, как у папы, можно вылечить, только дорого очень. Мам, ты не беспокойся. Витька какие-то льготы сделает. Два раза дешевле будет». «Димочка, так откуда ж нам хоть половинку найти, нежели только на похороны откладывали?» «Мам, да я уже все собрал. Он даже не заметил слова «похороны». Я уже скопил. У меня все есть. Ты, пока папа в больнице лежать будешь, меня поживешь. А захочешь, езжай навсегда оставайся. Чего вам тут каковать? Мам, не плачь. Не надо, мам. Все будет хорошо. Он обнял ее, прижал к себе. Какая же она стала маленькая, сухонька. Ну, ладно, мам. Ну, все уже, уже. Все хорошо будет. Нет, не надо. Она отстранилась от него. Дрожащие морщинистые руки утирали прозрачные слезы. Нет, Димка, не надо. Ты езжай лучше, не траться. Ну, или погости, сколько хочешь, но не надо. Почему, мам, почему нет? Ты из-за денег, из-за денег. Так не обнищаю я, понимаешь? Все деньги у меня, вот они. Вырвал из нагрудного кармана, сберкнижку открыл. Вот, смотри, все уже есть. Даже сверху останется. А если в город не хочешь, я договорюсь. Тут же не так сильно и далеко. Папу сразу домой привезут. А Витька будет приезжать, осматривать. Он поймет, он хороший мужик. И замер в ожидании ответа. «Нет», — твердо ответила мать, вытерла последние слезы и жестко повторила. «Нет». «Мам!» «Нет, Дима, не надо. И душу мне больше не трави». Дима вздохнул, тяжело уселся обратно на чурку. «Ты хоть объясни». «А что он увидит?» «Что?» «Могилку он увидит Колину некрашеную. Тебя увидит, бабля старого. Дом этот колечный». «Так ко мне в город». Да нужен вот этот город. Меня увидит, себя увидит, деревню нашу. Валентина к Витя своему поедет. Кто останется? Баба Клава? Да дядька Бергер. И тех уж скоро хоронить надо будет. Кладбище за деревней видит. Кресты косые. К матери своей на Урал поедет. Градкой поправить. И убрать его обоих заодно. Она снова расплакалась. Только на этот раз по-настоящему на взрыв. Что она видит? Ну вот что она увидит! «А так, что лучше? До смерти в темноте, в тишине, в пустоте. Так, лучше? Да. А ты хоть знаешь, каково ему? Знаешь?» «Знаю». Димка вскочил, заорал и прямо в лицо. «Как?» «Посмотри». Она отошла в сторонку от щели. Дима посмотрел. Отец уже собирал шасси, теперь нежно, по -отечески. Прилаживал к тупоносому фюзеляжу половинку нижнего крыла. И он улыбался. «Хорошо ему сейчас, Димочка. Хорошо ему». «У него Колька живой, у него внучат полон дом, что у тебя, что у Кольки, и у него вы оба счастливы, ему хорошо». Колесики на место встали аккуратно по бокам длинного корпуса. Подбить удобно, сподручно, может даже лучше на клее будет посадить, нет, на гвоздиках надежнее будет. Теперь крыло, лучше с нижнего начать, а то верхнее поставишь, и будет оно в обе стороны топорщица мешать будет. Лучше пока половинку нижнего. А еще потом, когда уже весь самолет соберет, тогда лаком еще надо будет покрыть. Манка с лаком в углу стоит. Да чего же она вонючая. Все выкинуть собирался, не знал, куда этот лак деть. А нет, пригодился. Только кому самолет подарить Димке? Да у него сейчас свои детворы, наверное, навалом. Сломает позорники. Лучше Кольки. Он сам помладше, детишка у него поменьше должны быть. Года по четыре а может и постарше, чуток. Вот как гости приедет Колька, так сразу и отдаст он ему самолет. И второй стругать начнет для Димки, чтобы тот не обиделся.